Его армия в результате маневра оказалась в 10 километрах от границы Фландрии, у местечка Кресси, где он решил дать генеральное сражение. Заняв оборонительную позицию, Эдуард отдал коннице приказ принять сражение, спешившись. Хорошо отдохнувшая армия англичан встретила уставшую с марша французскую армию. Итак, 26 августа 1346 года у местечка Креси произошло одно из важнейших сражений Столетней войны. Английская армия, применив революционную тактику, нанесла сокрушительное поражение французскому войску. По мнению многих историков, эта битва положила начало закату эпохи рыцарства. Именно в этой битве впервые роль бронированного рыцаря стала вспомогательной. а главной ударной силой стали лучники. Не будем подробно описывать этот бой. Отметим только, что согласно хронистам, французские потери составили около 15 тысяч убитыми и ранеными, наиболее вероятная цифра, включая 11 принцев и графов, а также 1200 рыцарей. Почему же это сражение считается началом конца рыцарской эпохи в военном деле? Во-первых, в ходе битвы были убиты многие пленные и раненые, что, противореч... что противоречило рыцарскому кодексу ведения войны. Во-вторых, конные рыцари перестали считаться неуязвимыми перед лицом пехоты. С тех пор прошло более полувека, пока французы задумались о смене тактики боя. Ведь новая тактика приводила к сокращению потребности в тяжелой коннице. Да и королю выгоднее оказывалось нанять несколько лучников вместо одного латника. Однако французские рыцари предпочитали проигрывать битвы, но не менять социальной структуры общества, поскольку рыцарство было не только образом жизни, но и способом управления страной. Людям тяжело отказаться от привычного образа жизни, даже в условиях, когда он становится неэффективен и угрожает существованию. Это происходило не раз с различными цивилизациями. По-видимому, подобная история повторяется сейчас и с западной цивилизацией. В книге э, Джареда Даймонда «Коллапс. Почему одни общества оживают, а другие умирают» описывается образ жизни скандинавских поселенцев Гренландии. Первые поселения викингов появились на этом острове в конце X века. К этому времени европейцы научились противостоять грабительским нападениям своих северных соседей. Пора захватнических войн и набегов закончилась. Скандинавские княжества превратились в обычные государства, которые вели мирную торговлю с европейскими странами. Часть викингов двинулась на запад, открывая и заселяя неизвестные для европейцев земли. Фарерские острова, Исландию, Гренландию. Последняя оказалась самым дальним форпостом викингов. Хотя эти земли представляются европейскому жителю ледяной пустыней, но и в наши дни температура в летние месяцы на юго-западном побережье этого острова может держаться у отметки плюс 10 градусов Цельсия. Иногда она может достигнуть и 20 градусов. Однако случается, что и в разгар лета температура близка к нулю. И растительность в Гренландии есть. На крайнем юге можно встретить березу, альху, рябину, разнотравные луга. Во времена появления викингов на острове климат там был теплее и, видимо, напоминал первопоселенцам покинутую Скандинавию. Они основали два поселения западное и восточное. Расстояние между поселениями было около 500 километров. Всего к тысячному году в этих поселениях насчитывалось 500 человек. Позже численность колонии увеличилась до 5000 человек. Гренландские викинги попытались основать колонию на американском побережье в Ньюфаундленде. Там были ценные ресурсы, которых не хватало на острове. Кроме того, можно было бы со временем перебраться туда на постоянное жительство. Однако эти попытки оказались неудачными. Викингам не удалось установить мирных взаимоотношений с местными индийскими племенами. А из-за своей малочисленности они не могли сдерживать натиск этих племен. Переселившись на новое место, в Скандинавии занялись привычными для Норвегии видами сельскохозяйственной деятельности. Они привезли с собой коров, свиней, немного овец и коз, несколько лошадей, уток и гусей. Постепенно в их хозяйствах остались только овцы и козы. Содержание коров в Гренландии оказалось неоправдывающим себя. Однако в Норвегии коровы были слишком важным символом социального статуса. И потому самые богатые хозяйства, даже с ущербом для себя, не могли от них отказаться. Правда, со временем от скудного рациона коровы становились все более мелкими и слабыми. Домашние животные давали гренландцам в основном шерсть и молоко. Одними только молочными продуктами люди прокормиться не могли. Выращивание овощей в гренландском холодном климате было малоэффективным. В их рационе все более важное место занимало мясо диких животных. Северных оленей, тюленей, зайцев, а также птиц. С годами доля тюленевого мяса в рационы викингов росла. Тюлени появлялись на берегах Гренландии к весне. Когда в холодные годы побережье было забито льдами, появление тю тюленей задерживалось. Это грозило голодом. Хозяйственная деятельность викингов привела к своего рода экологической катастрофе. Для начала они вырубали и выжигали деревья, расчищая земли по под пастбище. Оставшиеся деревья были вырублены для строительства или на дрова для отопления и кузниц. Сельскохозяйственная деятельность привела к эрозии почвы. Викинги не могли жить без привозного сырья, им отчаянно не хватало железа, древесины, дегтя для смазки дерева. За сырьем снаряжались экспедиции на американское побережье. Однако такая экспедиция продолжалась длительное время и отнимала большое количество работоспособных мужчин. Они стали подданными норвежской короны, потребовав взамен периодической посылки кораблей из Европы. Некоторое время корабли посещали Гренландию регулярно, привозя необходимые викингам товары и забирая шкуры тюленей и моржей и изделия из моржовых клыков. Гренландцы постоянно поддерживали свое европейское самоощущение. Они приняли христианство, выплачивали Риму десятину и, как все христианские страны, посылали средства на крестовые походы. В Гренландии были построены кафедральный собор, 13 больших церквей и множество мелких церквушек. Там даже было два монастыря, мужской и женский. Такое большое количество церквей не соответствовало численности прихожан. Их строительство и обустройство потребляло громадное количество строевого леса, а также требовало рабочей силы. Церковную утварь, колокола, вино для причастия и тому подобное импортировали из Европы. За это приходилось расплачиваться тяжелым трудом и опасным охотничьим промыслом. Кроме того, эти товары занимали немало места на корабле, которое отнималось у других жизненно важных для Гренландии товаров.